Zero Waste. Эта глава не претендует на полноту и правоту, однако в ней скомпонованы вместе некоторые идеи и возможности. Эта модель стала результатом конференции «Участие гражданского общества в построении системы обращения с отходами». Конференция прошла в Петербурге в 2014 году. В ней участвовали представители крупных корпораций, Думы Российской Федерации, правительства Петербурга, мусороперевозчиков, переработчиков и общественных движений. Обсуждение и идеи участников конференции легли в основу описанной ниже модели Это не финальное решение по обращению с отходами, а набросок Скорее чертежи Циолковского, чем проект Королева Когда США и Германия начинали внедрять раздельный сбор 30 лет назад Не было ни таких развитых компьютерных и интернет-технологий Ни такой концентрации торговли в руках небольшого количества крупных торговых сетей Это не было учтено В итоге система переработки на Западе имеет существенные трудности с дальнейшим развитием и переходом к циклической экономике. Так как мы начинаем позже, то можем воспользоваться этим преимуществом. Будет бездумно и глупо при сегодняшних возможностях повторять устаревшую схему. В этом документе изложена простая и эффективная схема организации обращения с отходами в стране, опирающаяся на возможности IT-технологий и концентрацию торговли крупными сетями. Участники системы П торговые сети второе производители 3 сборщики переработчики отходов четвертое единый реестр потребительских товаров и биржи контрактов на переработку 5роспотребнадзор Введение в упрощенном виде без переработки картина линейной экономики выглядит так: добыча производство, торговля потребление сбор отходов и их захоронение. В действительности, современная экономика является переходной к циклической экономике. Часть ресурсов возвращается в экономический оборот. Упрощенно это выглядит вот так вот. Добыча, производство, торговля, потребление, сбор отходов и переработка, часть из которых идет обратно на производство, а часть – в захоронение. Однако возвращается в экономический оборот только часть ресурсов, а именно только те ресурсы, для которых стоимость возвращения в экономический оборот ниже, чем стоимость добычи первичных ресурсов. Цель, которую мы ставим перед собой, это сокращение объема захоронения, сокращение объема добычи и увеличение доли отходов, возвращаемых в экономический оборот Система должна быть выстроена таким образом, чтобы в итоге обеспечить переход к полностью циклической экономике, где доля ресурсов, возвращаемых в экономический оборот, равна 100%. Задачи. Для достижения поставленной цели нужно решить четыре задачи. Определение состава отходов. Определение количества отходов. Создание экономических условий для выбора наилучших технологий по сбору и переработке отходов. Создание экономических условий для выбора дизайна товаров и услуг с наименьшей долей отходов Важно, что в данной модели получает развитие два базовых подхода цикличной зеленой экономики Первое. Принцип предупреждения образования отходов Второе. Оценка жизненного цикла товара с учетом характеристик, влияющих на окружающую среду Получить информацию о составе отходов наиболее просто по составу товаров при их производстве. Эта информация доступна в технологической карте товара и может быть включена при прохождении сертификации. Таким образом, по каждому товару может быть собрана информация, какие отходы порождаются данным товаром, какие вторичные ресурсы могут быть извлечены, переработке данного товара и его упаковки. Для получения данной информации необходимы изменения в регламенте Роспотребнадзора. Получить информацию о количестве отходов целесообразно в торговых сетях, так как они не заинтересованы в занижении объемов и могут предоставить достоверную информацию. Кроме того, они ведут количественный учет и детальную аналитику по всем товарам, и у них есть возможность добавить несколько метрик для вычисления массы отходов проданных товаров. Мотивацией для сетей может быть корпоративная социальная ответственность или коммерческий интерес в продаже данной информации. Переработчики, сборщики, возвращающие вторичный ресурс в оборот, проходят сертификацию и получают подтверждение о том, что определенное количество определенных ресурсов возвращено в экономический оборот. Переработчики продают эти полученные квоты на бирже КВОТ. Покупателями КВОТ являются производители. Мотивом для приобретения КВОТ является законодательное регулирование. Государство устанавливает долю ресурсов, использованных при производстве товара, которая должна быть возвращена в экономический оборот. Доля поэтапно увеличивается, чтобы дать производителю и переработчикам адаптироваться. Преимущества получают те производители, у которых доля вторичных ресурсов превышает установленную государством долю. Они могут продавать излишки другим производителям. Как работает биржа КВОТ? Государство устанавливает, какая доля по каждому виду отходов должна быть переработана. Производство должно доказать, что оно перерабатывает эту долю отходов или приобрести соответствующую квоту у другого производителя или переработчик Достоверность и качественное исполнение переработки обеспечиваются процессом сертификации. Производитель или переработчик должен получить сертификат о переработке, квоту Например, о переработке 2000 тонн стеклянных бутылок. Он может предъявить данный сертификат для погашения своих обязательств о переработке или продать его на бирже другим производителям. Биржа осуществляет контроль за нарушениями, получая объемы продаж от сетей и состав товаров от Роспотребнадзора. Биржа имеет необходимые данные, чтобы доказать нарушения производителями своих обязательств. Такая информация, доказывающая нарушение, передается в суд для вынесения решения о штрафе и приобретении предприятием нарушителем квот. Предприятие не обязано само перерабатывать отходы, а может приобрести квоту. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективный процесс сбора и переработки. В итоге, благодаря бирже, решаются все четыре поставленных задачи. Определение состава отходов, определение количества отходов, создание экономических условий для выбора наилучших технологий по сбору и переработке отходов создание экономических условий для выбора дизайна товаров и услуг с наименьшей долей отходов. Самое главное, что предприятия, которые уже реализовали сбор и переработку своих отходов или используют вторичное сырье для производства, получат преимущество, так как государство не имеет возможности уменьшить налоги или давать субсидии таким предприятиям, то схема поощрения должна быть перераспределительной. Те, кто уже перерабатывает, должны получать деньги тех, кто это еще не делает. Механизмом, позволяющим это сделать, является биржа квот. Все, кто возвращает отходы в экономический оборот, собирают, перерабатывают. Могут сертифицировать этот процесс и получить квоту. Если эта квота превышает требования по переработке, например, требования текущего года 5%, а компания уже использует 20% вторичного сырья, то лишние 15% своей квоты компания может продать. А другая компания, которая вообще не использует вторичного сырья, тоже должна соответствовать требованию в 5%, и она или модернизирует свое производство, или покупает квоту в размере 5% у первой компании. Таким образом, государство создает правила игры и биржу квот вместо сбора и распределения утилизационных денег. Такой подход снимает коррупционную опасность и повышает эффективность отрасли. Как сертифицируются квоты?